Мы приземлились на крыше какой-то многоэтажки. Я даже не знал, мой ли это город или нет. Уж больно незнакомый пейзаж. Но и времени на географию у нас не было, ведь как только мы ступили на плиты, как я тут же ощутил мощный толчок невидимой энергии. Нет, она не повалила меня, но где-то поблизости было нечто опасное. настолько, что все предыдущие лишние казались щенками по сравнению с новым врагом. Чувствуешь? с довольной улыбкой спросила Ида, глядя куда-то вперед. Он здесь. Кто? Только и выдавил я, озираясь по сторонам. Не хотелось, чтобы монстр напал на нас из под тишка. Лишний нового уровня. Оскал женщины начал меня пугать. Нового уровня, пискнул Брай и попятился, припав на брюхо. Что-то мне уже не хорошо. Ага, прошептала Айка, опустившись к нему и также отступая. Злой дух, что может напасть и на человека, уточнил я. Именно, кивнула декан и посмотрела на меня. Будет учить тебя таким образом. Не могу сказать, что польщен или обрадован. а н и кто и не собирался давать тебе поблажек. Последние слова Ида выкрикнула и, разогнавшись, перепрыгнула на соседнюю крышу. Ну же, Волков, давай, здесь недалеко. Я осторожно подошел к краю здания и посмотрел вниз. Тут же отшатнулся и сглотнул. Подступавший горлуком. Сумасошла! Крикнул в ответ. Я даже не знаю, как пользоваться своими силами, а ты заставляешь меня бегать по воздуху! Хватит н ы т ь Воскликнула женщина и поманила за собой. Ты сможешь. Только пса не забудь. Иринулась дальше. Ладно, пробормотал я, глядя в спину удаляющейся женщине. Отступил на несколько метров, где меня уже поджидал Брай. Ну что, готов? Ты совсем спятил? – воскликнул пес. Хочешь самоубиться? Так валяй, я же поживу еще немного. Мне надо трах. Замолчи уже! Схватил его под руку и, сделав глубокий вдох, бросился вперед. Пропасть приближалась с каждым шагом, а моя вера в успех... Прыгала как спортсменка на скакалке, но отступать я не решился, и когда достиг края, вложил в прыжок все силы. Впереди м а я ч и л а спасительная плита, до которой можно было дотянуться рукой, и я почти что это сделал. Но притяжение на этот раз оказалось сильнее, потянув меня вниз. Крик почти что сорвался с моих губ. Но в последний момент кто-то схватил меня за руку, дернув в сторону. Я пронесся в воздухе и врезался в каменную стену, но при этом все же рухнул на решетку пожарной лестницы. Однако боль прошила все тело, заставив на мгновение зажмуриться и застонать. Ох, как мило, ласковый голосок Айки над головой. Ты так меня хочешь? Отвали, прошепел я, с и л я с ь повернуться. И вот так вот ты говоришь со своей спасительницей? Обиделась она? Что? Я все же открыл глаза и посмотрел на призрака. Так это ты? Ну а кто ж еще? Она надула губки и отвернулась. Она, она. Ведом послышался приглушенный голос Брая. Отпусти уже. Покосившись в его сторону, понял, что до сих пор сжимаю пса в руке. Ослабив хватку, он тут же вырвался на волю. Твою ж за ногу! – выругался Брай. Ты чуть было меня не придушил. Вот так я тебя люблю! Криво улыбнулся я. А меня значит вообще не любишь? Снова обиженное привидение. Лучше скажи. Как у тебя получилось меня схватить? Я кое-как поднялся на ноги и медленно побрел по лестнице вверх. Ты ведь не умеешь прикасаться к нам. Я нет. Айка летела рядом. Но ты-то способен? Может, из-за того, что испугался, все и получилось? Я просто попыталась тебя поймать и все вышло. Ладно, разберемся. Пробормотал я. Наконец, добравшись до крыши, где меня уже поджидала сердитая декан, что? Я решил напасть первым. Вы бы хоть объяснили, что да как? Ладно, протянула она, явно недовольная моим прыжком и, судя по всему, испытывая стыд по этому поводу. С этим мы разберемся потом, а сейчас надо поспешить, пока лишний не ушел. И где его искать? Я всплеснул руками. Какой из меня патрульный, если я не могу прыгать за вами, словно кузнечик? Его и не надо искать. Ида лукаво подмигнула мне и достала из кармана небольшую синюю п и л ю л ю Он сам к нам придет. С этими словами д е д и к а н сломала ее, и в тот же миг вокруг нас взметнулся ветер. Сделав несколько кругов, невидимая сила вспорхнула к небесам, где и растворилась. Но вместе с этим мы услышали жуткий рев, который стремительно приближался. Не прошло и десяти секунд, как из-за соседнего дома вспорхнуло огромное нечто. Желто-коричневая тварь, похожая на гигантскую осу с клыкастой человеческой мордой. и полыхающими алыми глазами, две пары крыльев, столько же лап на брюхе, оканчивающихся острыми когтями, и п а р а м о щ н ы х задних лап, из-за которых разрезал воздух длинный шипастый хвост. И вот зачем ты это сделала? испуганно п р о в о р м т а л Брай и бросился за ближайшее укрытие. к о е м оказался люк вентиляционной шахты, чуть приподнятый над крышей. Мне пора, – икнула Айка и мигом скользнула на чердак, пройдя сквозь стены. И это твоя команда? – усмехнулась Ида, взмахнув руками. Зря мы их притащили. Тварь приближалась. И из-за стрекота ее крыльев приходилось кричать друг другу, чтобы хоть как-то поддерживать диалог. В ладонях Иды вспыхнули ледяные клинки. Она сделала шаг назад и кивнула на монстра. Он твой, Волков. Что? Я чуть было не подпрыгнул от подобной новости, хотя признаюсь, это было ожидаемо. Ты с ума сошла? Лишний же. Но не успел я закончить фразу, как почувствовал за спиной опасность, инстинктивно рухнул на пузо и острая жало просвистело над самой моей макушкой. Первая атака монстра оказалась неудачной, что отозвалось в его злобном реве, и даже отскочила в сторону, послав в догонку несколько ледяных игл. Черт, а ведь ее магия похожа на мою. Интересно. Но мысли вновь сосредоточились на лишнем. Он сделал в воздухе крутой п и р у э т и снова устремился на нас, выставив вперед острые когти. И что делать? Как мне призвать магию жизни? Ответа не было. Зато я заметил неподалеку лужицу на серой бетонной плите. Протянув к ней руку, призвал мутную воду. которая мгновенно превратилась в л е д я н о е копье и устремилась ко мне, но монстр оказался быстрее. Мне пришлось вновь упасть, теперь уже на колени, когда он пронесся мимо, зацепив к о г т ё м по плечу. Резкая боль и толчок заставили дернуться назад и упасть на спину. Магическое копье пронеслось мимо и разбилось где-то рядом. Я услышал только хруст льда. а следом за ним грубый крик декана. Призови его, Матвей, атакуй. Кого призвать? Коготь? Ну как? Вновь вскочил, скривившись от боли. Тварь отлетела на несколько метров и уже развернулась для очередной атаки. Но как только она дернулась вперед, раздался треск р в у щ е й с я плоти и хитина. Из груди монстра вырвалось длинное окровавленное лезвие меча.